Дотзай Осамо. Обезьяний остров. Перевод Соколова и Делюсиной. Представляете себе, какая тоска овладела мной, когда после долгого путешествия по бескрайнему морю я очутился на этом острове. День то был или ночь, не знаю. Остров спал, окутанный густым туманом. Шуря глаза, я старался увидеть, что окружает меня. Вокруг, образуя неожиданные подъёмы и спуски, громоздились бесконечные глыбы голых камней, кое-где призрачно чернели развёрстые пасти пещер. Может быть, это гора ни травинки. Пошатываясь, я двинулся вдоль камней. Время от времени ветер приносил чьи-то голоса. Кто это? Волки, а может быть, медведи? Долгий путь так утомил меня, что я забыл об осторожности и шагал по острову ни на что не обращая внимания. Его однообразие поражало. Я шёл и шёл вперёд, а под ногами оставалась всё та же каменистая дорога. Справа горный склон, слева что-то вроде обрыва. Над обрывом Ровная тропа, шириной приблизительно в 6 сяку. Буду идти, пока есть дорога. Растерянность и несказанная усталость придавали мне мужества. Ни что на свете не могло испугать меня. Кажется, я прошёл уже с полри. Но ведь это то самое место, откуда я отправился в путь. Очевидно, Дорога шла вокруг горы. Стало ясно, что остров гораздо меньше, чем мне показалось сначала. Туман постепенно рассеивался, и уже можно было разглядеть вершины, нависающие прямо над головой. Их было три. Средняя, круглая, около 30-40 дюймов высотой, вся из плоских разноцветных камней. С одной стороны от неё, после пологого спуска, дорчал каменистый пик. С другой, отвесный склон примерно у середины соединялся с большим холмом. Из расщелины между средней вершиной и холмом падала узкая струя водопада. Камни вокруг водопада, как впрочем, и прочий весь остров, были чёрными и влажными от тумана. Два дерева. Одно возле расщелины, похоже на дуб. Другое на холме. Странное какое-то. С толстым стволом. Оба засохшие. Некоторое время я бездумно стоял, вглядываясь в этот унылый пейзаж. Туман постепенно рассеивался, и вот уже из-за средней вершины показалось солнце. Мокрая туманная вершина засверкала в его лучах. Утреннее солнце. Я по запаху могу отличить утреннее солнце от вечернего. Значит... Сейчас рассвет. Ощутив прилив бодрости, я решил забраться на гору. С первого взгляда она казалась крутой, но начав взбираться, я обнаружил на склоне аккуратные ступеньки. Влезать было не трудно. Скорее я добрался до расщелины. Сюда падали прямые солнечные лучи, и на щеках чувствовалось лёгкое доновение ветра. Я подошёл к похожему на дуб дереву и сел. Но дупле это Может быть, железное дерево или пихта? Запрокинув голову, посмотрел вверх. Несколько тонких высохших веток тянулись к небу, нижние, до которых можно дотянуться рукой, безобразно обломаны. Заберусь-ка я на дерево. Свист урагана зовёт меня. Наверное, ветер. Я начал карабкаться вверх по стволу. Зовёт меня, но узник я. Почему-то всегда, когда очень устанешь, начинают чудиться всякие голоса. Вот и верхушка. Я потряс сухие шуршащие ветки. И беззатрадна жизнь моя. Сухая ветка подо мной с хрустом обломилась. Не удержавшись, я рухнул вниз. Ну вот, сломалась На этот раз голос раздался прямо над головой. Цепляясь за ствол, я поднялся и растерянно оглянулся. Ах, дрожь пробежала по спине. По крутому склону, сверкающему золотом в лучах утреннего солнца, медленно спускалась, приближаясь ко мне огромная обезьяна. Мне стало страшно, но, преодолевая страх, я громко позвал: "Иди сюда, это я сломал ветку. Это моё дерево". С этими словами, спустившийся с горы обезьяна подошла к водопаду. Это был очень крупный самец. Я приготовился к обороне. Солнце слепило ему глаза, он наморщил лоб, пристально разглядывая меня. Потом, оскалив белые клыки, рассмеялся. Я разозлился. "Смешно?" смешно ответил он. "Ты, наверное, откуда-нибудь из-за моря". "Да," квынул я, разглядывая узор в водяных брызгах, клубившихся вокруг водопада. Мне сразу вспомнилось долгое утомительное путешествие, мучительно тесный ящик. Море очень большое, верно. Не знаю только, как оно называется. Верно, опять квынул я. Вот и я оттуда, пробрамоталон и изчерпнув воды, выпил Не помню, как именно это произошло, но вскоре мы сидели рядом. Да мы с тобой земляки. Впрочем, это с первого взгляда видно. У нас в стране у всех уши красные. И он сильно дёрнул меня за ухо. Разозлившись, я схватил его за руку. Переглянувшись, мы рассмеялись. Почему-то я почувствовал облегчение. Где-то совсем рядом послышались дикие вопли, и я оглянулся. Толпа волосатых обезьян с толстыми хвостами, расположившись на вершине холма, лаяла в нашу сторону. Я вскочил, не обращая внимания. Эти твари нам не страшны. Это хоетзару, лающие обезьяны. Они каждый день на рассвете облаивают солнце. Я продолжал стоять, растерянно озираясь. На всех вершинах горы собралось множество обезьян, выгнув спины Они нежились в лучах утреннего солнца. Это что, все обезьяны? Разумеется, только они не такие, как мы с тобой, из других мест. Переведя взгляд с одной на другую, я внимательно разглядывал их. Одни, распушив белую шерсть, кормили грудью детёнышей. Другие, задрав к небу большие красные носы, пели что-то непонятное. Третьи совы куплялись, вертя прекрасными полосатыми хвостами. Четвёртые забоченно прогуливались взад и вперёд с хмурыми мордами. Где мы? шёпотом спросил я. Он ответил, удручённо вздохнув: "Я и сам не знаю. Я знаю только одно это не Япония". "Да", вздохнул я. "Но это дерево похоже на дуб". Обернувшись, он постучал по стволу засохшего дерева, внимательно осмотрел ветки. Да нет, не очень. У дуба ветки не так растут. Да и кора совсем по-другому отражает солнечные лучи. Правда, трудно сказать что-нибудь определённое, пока не появятся листья. Всё ещё стоя, я прислонился к стволу. А почему на нём нет листьев? Да оно сухое с самой весны. Когда меня сюда привезли, оно уже было таким. Прошли апрель, май, июнь, целых 3 месяца. Скорее всего, оно так и не оживёт. Корни-то у него нет, совсем нет. А то дерево ещё ужаснее. Эти твари совершенно его загадили. Он показал на толпу, уходит за ру. Они уже прекратили вопить, и на острове стало сравнительно тихо. Может, сядешь? Поговорим. Я сел, прижавшись к нему. В общем, здесь не так уж плохо. Это самый лучший из островов Солнечный. Деревья есть. Опять же, шум воды. Он с удовольствием посмотрел на маленький водопад внизу. Я родился на севере Японии, у Кала моря. Но что, оно всегда шумело так тихо, неясно. Люблю, когда шумит вода. Вот слышишь, сразу защемит сердце. Мне тоже вдруг захотелось рассказать о своей родине. А я люблю шелест деревьев больше даже, чем шум воды, ведь родился я в горах в средней части Японии. А как хорошо пахнет молодое листво! Да, прекрасно. Деревья все любят. Даже здесь все хотят устроиться там, где есть хоть одно дерево. Он раздвинул шерсть на бедре, и показал мне несколько красновато-чёрных глубоких шрамов. «Вот чего мне стоило это место!» Я встал и собрался уйти. «Я ведь и не знал!» «Пусть тебя это не волнует, я ничего не имею против, ведь я совсем один. Теперь оно будет нашим. Постарайся только не ломать больше веток!» Туман совсем рассеялся, и прямо перед нашими глазами открылся удивительный вид – Зелёные листья. Это первое, что бросилось мне в глаза. Теперь я знал, какое сейчас время года. Как раз теперь особенно хороши листья дерева сии там, у меня на родине. Я обертел головой, любуясь зелёными листьями, но уже в следующее мгновение восторга как не бывало. Изумлённый я выгляделся получше. Под зелёными листьями тянулась прохладная гравийная дорожка. И по ней сплошным потоком шли люди: голубоглазые, в светлых одеждах. Женщины с причёсками, украшенными яркими птичьими перьями, мужчины, небрежно помахивающие толстыми тростями и посылающие улыбки направо и налево. Он крепко обнял моё дрожащее тело и быстро зашептал: "Удивительно, да? И так каждый день. Что же будет?" Они ведь следят за нами. Сразу вспомнилось всё, что пришлось испытать после того, как меня схватили в горах, всё, что я пережил, пока не попал на этот остров. Я закусил губу. Это представление специально для нас. Помолчи лучше, можно увидеть много интересного, заботливо объяснял он. Одной рукой по-прежнему прижимая меня к себе, другой он указывал то на одного, то на другого человека и в полголоса рассказывал о них. «Вот видишь, это называется замужняя женщина. Она знает только два способа существования — либо стать игрушкой мужа, либо госпожой его. Впрочем, возможно, люди все так устроены. А вон тот человек называется учёным. Очень странное существо». Он зарабатывает на жизнь тем, что пишет сомнительные комментарии к произведениям умерших гениев и ругает тех, кому ещё предстоит стать гением. Когда я его вижу, меня всегда начинает клонить ко сну. А вот та женщина, посмотри, называется актрисой. Это старушонка, которая умеет представляться в жизни гораздо лучше, чем на сцене. Ох, хапять мой больной зуб разнылся. А вон тот, видишь, это землевладелец. Ужасный зануда. Других заставляет на себя работать, да ещё постоянно брюзжит себе в оправдании, ведь я же и сам работаю. Удивительно, когда я его вижу, мне всякий раз кажется, будто поносы у меня ползут вши. А вон там, видишь, На скамейке сидит мужчина в белых перчатках. Так их я ненавижу, пожалуй, больше всех. Стоит ему появиться здесь, как в небе словно возникает мерзостный, зловонный жёлтый смерч. Я машинально слушал его болтовню, а сам смотрел в другую сторону. Моё внимание привлекли сверкающие от возбуждения голубые, глубоко посаженные глаза человеческих детёнышей. которые просунув головы через ограду из камней, построенную с внешней стороны, жадно разглядывали остров. Утренний ветерок трепал их короткие светлые волосы. У одного нос совсем потемнел от веснушек, у другого были нежные, как цветы персика, щёки. Скорее мальчики разом наклонили головы и о чём-то задумались. Потом тот, свиснув что-то носом, раздражённо скривил губы и довольно зло зашептал что-то на ухо своему приятелю. Я обеими руками тряхнул своего спутника и закричал. «Что он сказал? Отвечай немедленно! О чём разговаривают эти дети?» Испугавшись, он замолчал и перевёл взгляд с меня на стоявших напротив мальчиков. Потом стал размышлять о чём-то, шевеля губами. Я почувствовал, что его замешательство таит в себе что-то страшное. Он долго колебался, то прикладывая руку к колбу, то почёсывая зад. И только после того, как дети исчезли из-за каменной ограды, Напоследок, извергнув в нашу сторону поток бранных слов, он медленно заговорил, и в уголках его рта появилась злая ухмылка. Да они болтали, что, мол, когда не придёшь, всё одно и то же. Всё одно и то же. Так я и знал. Подтвердились мои худшие подозрения. Всё одно и то же. Эти слова относятся к нашему острову. Да, это мы — представление для публики. Я готов был избить его до смерти. Вот оно что. Значит, ты всё время врал мне? Он ответил, сильно сжав руки, которые всё ещё обвивались вокруг моего тела. Мне было жаль тебя. Я вцепился в его широкую грудь. Меня бесила эта несносная заботливость, но ещё труднее было вынести чувство стыда за собственное невежество. Не надо. Не плачь. Это не поможет. Мрачно ворчал он, похлопывая меня по спине. «Видишь, там на каменной стене прикреплена деревянная доска. К нам она обращена только грязновато красной оборотной стороной. Знаешь, что на ней написано?» «Все, кто проходит мимо, читают. Обезьяны, у которых красные уши, называются японскими обезьянами. Вот что на ней написано. А может быть, и ещё что-нибудь похуже». Я ничего не хотел слышать. Освободившись от сжимавших меня рук, бросился к дереву, взобрался наверх и, ухватившись за ветку, осмотрел остров. Солнце стояло совсем высоко, и это всюду поднимался новый белый туман. Четыре обезьяны безмятежно спали, растянувшись на солнышке под голубым небом. Они что, ничего не знают? крикнул я своему спутнику. который скорчившись неподвижно лежал около водопада. Он ответил мне сразу, а отвечая, старался не встречаться со мной глазами. Откуда? Боюсь, что об этом знаем только мы с тобой. Почему же ты не убежишь? А ты что, собираешься бежать? Убегу. Зелёные листья, гравий и водорожка, поток людей. А не страшно? Я закрыл глаза. Этого он не должен был говорить. Низкий поющий голос слегка коснулся моих ушей и смешался с шумом ветра. Он ещё поёт. Глазам стало жарко. Совсем недавно из-за этой песни я упал с дерева. Я слушал, не открывая глаз. «Ладно, слезай, ведь здесь не так уж и плохо». Солнце, деревья, шум воды, и что главное, не надо беспокоиться о еде. Его слова доносились словно издалека. Потом послышался низкий смех. Да, против такого соблазна трудно устоять. Да и надо ли? Право, о такой жизни можно только мечтать. Но я вырос в горах, и кровь моя глупая кровь Продолжала она настойчиво кричать: "Нет!" В середине июля 1896 года зоопарк при Лондонском музее сообщил о пропаже двух японских обезьян. Найти их не удалось.